день. Я принесла костюм, но несколько минут спустя как раз этот кошмар-то и закончился, и больной погрузился в другой, еще худший, возможно, навеянный видом костюма. Он снова был в Итаке, отчаянно ругаясь с Эдвардом. Я рада, что все это происходило во сне, потому что выглядело все так, что один из них сейчас убьет другого». Как и раньше, мистер Лумис разговаривал с воображаемым собеседником. Мне доставались только его реплики, но он слышал обоих. Голос его был слабым, невнятным, но все равно холодным, полным ненависти и угрозы. Судя по всему, когда двое мужчин заперты в тесном помещении, между ними всегда возникает опасная напряженность. Когда он начал говорить, я сидела у окна, и поэтому не слышала начала. Затем речь стала яснее. Даже на 24 часа, Эдвард, даже на 24 минуты, если ты так хочешь искать свою семью, иди вперед, но костюмчик останется здесь, а дверь будет заперта. Даже не пытайся вернуться. Пауза. Он слушал ответ Эдварда. «Бедный Эдвард! Нетрудно догадаться, что происходило. Он и мистер Лумис оказались запертыми в подземной лаборатории, очевидно, вдвоем. Наверное, остались там, заработавшись допоздна, возможно, готовясь к приезду комиссии из Вашингтона, когда начались бомбардировки. У них было радио, а может, и телевизор, так что они знали, что происходит». Наверное, имелся и телефон, но уже спустя час после начала от него не было толку. У Эдварда были и жена Мэри, и сын Билли, и он просто места себе не находил от беспокойства за них. Я понимаю его, знаю, что он чувствовал. Наверное, поначалу побаивался выходить наружу, на тот район упали водородные бомбы, они просто принесло радиоактивные выбросы. Но через несколько дней, когда все утихло, он хотел выйти на поиски своей семьи. Вот тогда-то и началась их ссора. Они знали, что воздух снаружи радиоактивный, а у них в лаборатории есть единственный в мире костюм, защищающий от радиации. Один костюм — два человека. Вот почему в своем бреду мистер Лумис постоянно напоминал Эдварду, что его жена и сын мертвы, а тот, я думаю, цеплялся за безумную надежду, что некоторые люди могли выжить в подвалах и бомбоубежищах. Вот почему Эдвард так хотел взять костюм, хотя бы на сутки, найти их, если они живы, а если умерли, то покончить с мучениями раз и навсегда. Может быть увидеть их в последний раз, может похоронить. Не знаю. Мистер Лумис, Не был женат, по крайней мере, мне так кажется, хотя прямо он никогда про это не говорил, и он не хотел давать Эдварду костюм. В бреду он говорил, «Откуда мне знать, что ты вернешь его? А вдруг что-то пойдет не так?» и «Еще! Да они мертвы, ты же слышал радио! Нет больше и так, и Эдвард! И даже если ты найдешь их в живых, что дальше?» «Пауза! Оставишь их, чтобы принести костюм обратно?» «Ты лжешь, Эдвард!» И снова «Костюм, Эдвард, костюм! Подумай, это, возможно, самая полезная вещь, сделанная в мире, и ты хочешь впустую растратить его, чтобы навестить свою мертвую жену!» «Бедный Эдвард!» Он продолжал умолять своего друга. Я поймала себя на том, что хотела бы, чтобы мистер Лумис дал ему костюм, хотя и понимаю, почему он этого не сделал. А еще я удивлялась, почему Эдвард просто не взял его сам или хотя бы не попытался. Ведь мистеру Лумису рано или поздно надо было бы поспать. А потом поняла. Именно это он и сделал. И это подвело мистера Лумиса к самой страшной части его бреда. Он пытался кричать от гнева и страха, но от слабости только тоненько скулил. Он снова пытался подняться на кровати. Сесть, поднять руки, но был так слаб, что мне даже не приходилось удерживать его. Я поняла теперь, почему Эдварду приходилось умолять его. Мистер Лумис был, по крайней мере, в бреду, вооружен. Я разобрала почти все из того, что он говорил. Ругался на Эдварда грубыми словами, богохульствовал. Я не стану записывать такие слова. А потом он сказал... «Ты вор лжец, Эдвард, но тебе это не поможет. Прочь от двери!» Пауза. «Нет, предупреждаю, я выстрелю. Костюм задерживает радиацию, но пулю он не остановит». Я вспомнила. Это первое, что он сказал мне, когда я заглянула к нему, больному, в палатку, и он увидел мое ружье. В беспамятстве он угрожал выстрелом Эдварду, как тогда в лаборатории, охраняя выход. Еще через несколько секунд все было кончено. Он издал отчаянный стон, громче, чем раньше, а потом несколько сдавленных звуков. Думаю, пытался плакать. Потом закрыл глаза и лежал неподвижно, только дыхание было очень быстрым и легким, словно у маленького зверька после бега. Я пыталась измерить пульс, но прощупала только слабое биение, такое невнятное, что не могла посчитать его. Я задумалась, стрелял ли он в Эдварда, и если да, то насколько сильно ранил его. В голову пришла мысль, которая мне не понравилась, но я все же решила, что должна проверить. Я подошла к стулу у кровати, где оставила свернутый костюм, развернула его и поднесла к окну. То, что я боялась, оказалось правдой. В области груди нашлись три дырки примерно в двух дюймах друг от друга. Он заделал их, приварив новые кусочки пластика, чтобы не проникал в воздух. Но изнутри было видно, что это дырки от пуль, круглые и довольно большие. Если костюм был на Эдварде, когда образовались эти дырки, то он точно погиб. Вечер. Сейчас десять часов. Я в спальне сижу у окна с лампой. Бред, кажется, кончился. Он лежит спокойно, но не знаю. Переживет ли эту ночь. Руки и ступни ледяные, дыхание слабое, еле слышимое. Я не стала мерить температуру, не хотела беспокоить. Ему и так тяжело. Больше я ничего не могу для него сделать. Я поняла это сегодня, под вечер. Опустошающее чувство, повергающее в отчаянии. Даже от моего непрерывного сидения с ним нет никакого толку, поскольку не встать, не даже упасть с кровати, он уже не может. Руки у него ужасно холодные. Я накрыла его еще одним одеялом, когда заметила, насколько он плох, дала грелку и, приподняв голову руками, попыталась напоить чаем. Возможно, он что-то и проглотил. Не уверена. Глаз он не открывал, лицо бледно-голубое, веки почти фиолетовые и прозрачные. Потом я подумала, что, возможно, могу немного помочь ему. Еще раз проверив спальню, я вышла, закрыла дверь и пошла в церковь. Не могу сказать, что я так уж религиозна, но я не знала, что еще сделать, и решила помолиться. Я написала, что думала. Это поможет ему, но, возможно, на самом деле я думала, что это поможет мне. Я не уверена, однако знаю. Нам обоим нужна помощь. Солнце садилось. Снова стало невероятно красиво, но мне было не до заката. Фару пошел за мной, и я была ему рада. У церкви он захотел войти внутрь, и я пустила его, только скомандовала лежать неподвижно. Внутри... Церковь выкрашена белым, хотя краска местами выцвела и в сумеречном свете кажется серой. Она очень маленькая, одна прямоугольная комната с семью скамьями, из них только две со спинками. За алтарем два узких окна, кафедры нет, только высокая продолговатая стойка для чтения. Еще два окна в боковых стенах, тоже узкие, поэтому внутри всегда полумрак и тишина. Я села на переднюю скамью, где посветлее, полчаса читала Библию и молилась за мистера Лумиса, молилась, чтобы он пережил эту ночь. Даже если он убийца, я не хочу, чтобы он умирал. 5 июня. Утро. Он пережил эту ночь. В какое-то мгновение я была уверена, что он умер. Я спала на диване в гостиной, и за всю ночь он не издал ни звука. У меня не получилось заснуть как следует. Я лишь задремала на время, а потом вскакивала и шла слушать, как он. Около двух ночи пошла проверить его дыхание и ничего не услышала. Я так испугалась, что подумала, сейчас и мое сердце остановится. Прочитав молитву, подкрылась поближе. Наконец, подойдя почти вплотную, услышала вдохи, ужасно слабые и частые. Я поддерживала огонь в камине и каждый час заменяла грелку, подкладывая ее ему в ноги. Они такие холодные, что мне кажется, кровь в них вообще не поступает. Наконец наступило утро. Я сделала завтрак с кофе и через силу впихнула его в себя, а также сходила и подаила корову. Боюсь, если пропущу дойку, молоко тут же кончится, потому что теленок уже ест траву. Когда вернулась, в комнате было светло, и я увидела, каким пугающе бледным был мистер Лумис. Я не стала и пытаться мерить температуру, но посчитала чистоту дыхания примерно 50 вдохов в минуту. Насколько я помню, из школьного курса нормальное считается около 16. Губы выглядели опухшими, сероватыми и потрескавшимися, сухими, как картон. Я взяла чистую тряпку, пропитала водой и аккуратно смочила их, слегка сжав тряпку, чтобы хотя бы несколько капель попали в рот. Дать ему воды в стакане я не решилась боясь, как бы он не поперхнулся. Умыла его, протерев холодное и липкое от пота лицо. Покормила фару и снова пошла в церковь. Теперь я уже знала, что иду в основном ради себя самой. Я так беспокоилась, что не могла толком думать. Голова кружилась, меня тошнило, наверное, отчасти из-за того, что я почти не спала. Но сидеть дома и смотреть тоже было бессмысленно. Он либо умрет... Либо нет, мое присутствие ничего не изменит, однако меня беспокоило не только, выживет ли он, но и то, что случилось в лаборатории. Что, как я услышала, случилось в лаборатории, ибо я слышала, все четко и ясно, словно на магнитофонной записи. И Именно поэтому мне нужно было привести мысли в порядок. Фаро заглотил свой завтрак и догнал меня. Мы пошли в церковь вместе, только я вспомнила, что забыла Библию и задумалась, не вернуться ли за нею, как заметила, что пес сделал стойку и стал подкрадываться к алтарю. Я ничего там не видела, и от этого мне стало жутко. В полной тишине я на секунду подумала, будто пес делал стойку на духа или ангела. Я скомандовала ему лежать смирно, а сама опасливо пошла вперед. Вот оно что! Маленький взъерошенный комочек черных перьев. Вороненок, не крупнее воробушка. Сквозь пух только-только начали пробиваться перья, которым предстояло стать крыльями и хвостом. Он запорхал от меня, но оторваться от пола не мог. Откуда он взялся и как попал туда? Я взглянула вверх, в квадратную полость колокольни, высокую, словно купол настоящей церкви. Под самой крышей была деревянная крестовина, на которую когда-то предполагалось повесить колокол. На одной из балок, сразу под свесом крыши, там, где я заметила несколько отошедших досок, громоздилась неряшливая куча веток, листьев и соломы. Гнездо. Очевидно, птенец выпал из него. Я глядела на него, а он на меня, маленькими живыми черными глазками. Шаг за шагом я подходила к нему ближе. Он отступал, пока не уперся в стену за алтарем, где сдался и просто сел. Конечно, мне и раньше попадались птенцы. Папа всегда говорил нам, и мы так и делали, что птенчиков нужно оставить в покое, чтобы дать родителям, наблюдающим за ними, с соседних деревьев, Возможность подлететь к отпрыскам и спасти их. Он был прав, именно так всегда и бывало. Но я сомневалась, что взрослые вороны отважатся спуститься в церковь, да и что они вообще сообразят, куда упал птенец. Поэтому я подобрала его, как можно бережнее держа обеими руками. Он не упирался, а доверчиво затих. Было соблазнительно взять его домой и выкормить, но я убедила себя, что у меня и так полно хлопот, чтобы еще заводить питомца. Кроме того, как только я вынесла его наружу, послышались хриплые крики, две черные птицы суетливо закружили над моей головой. Одна из них присела на колокольню, подтвердив, что это родители птенца, увидевшие, кого я держу в руках. Я посадила малыша на травку, где они точно не потеряли бы его, и, отойдя немного назад, отозвав фару, он принимал самое горячее участие во всей операции. Увидела, что родители сразу слетели к нему. Никогда не слышала, чтобы вороны гнездились на колокольнях. Наверное, они изменили привычки, когда не стало других птиц. Возвращаясь домой, я подумала, что это добрый знак. Я немного суеверна и всегда считала, что птицы приносят удачу. Когда утром я просыпаюсь, гляжу в окно и вижу птицу, особенно если она близко и смотрит на меня, я считаю ее символом того, что сегодня произойдет что-то хорошее. Наверное, это поэтому, что когда мне было четыре года, и я впервые услышала про молитвы, мне сказали, что они улетают к небесам поэтому я представляла их в виде птиц, летящих ввысь. Конечно, моя сегодняшняя птица летела, падала вниз, в неподходящем для молитвы направлении. Но все же я чувствовала себя чуть веселее, пока шла домой. Меня не расстроило даже то, что я так и не помолилась. Вечер. Он все так же. Не знаю, что поддерживает в нем жизнь. Я не осмеливаюсь даже попытаться пошевелить его. У меня такое чувство, что малейшее беспокойство, даже просто громкий звук, могут оборвать эту ниточку. Я и постельное белье не меняла, хотя оно уже грязное. Вернувшись из церкви, я поговорила с ним, очень тихо, просто сказала, что пришла. Он не проснулся даже веком не дернул. И все же я чувствую, он услышал меня, пусть и лежал без сознания, и ему было приятно, что кто-то рядом. Я была так в этом уверена, что решила почитать ему, чтобы он чувствовал, где я. Подумала о Библии, но в конце концов остановилась на стихах. Они — лучшее утешение так что я притащила из своей комнаты антологию и прочитала Элигию на сельском кладбище Грея. Она грустная, но мне нравится. Я понимала, что она о смерти, но была уверена, он не поймет ни слова, хотя и надеялась, что до него долетит мой голос. Опять же, не знаю, ради кого я на самом деле это делала. Чтение стихов явно успокаивает меня и проясняет мысли, Я подумала, что как-нибудь потом даже поиграю на пианино, что-нибудь спокойное, удерживая левую педаль. В конце концов, оно стоит в другой комнате, а ему явно понравилось, как я играю. Закончив элегию, я сидела в кресле и думала о мистере Лумисе и Эдварде. Думаю, придется согласиться с догадкой, что мистер Лумис застрелил Эдварда. Ужасная мысль, учитывая, что он единственный человек, который возможно встретится мне за всю оставшуюся жизнь. Конечно, я не знаю наверняка, но после всего, что он наговорил в бреду и глядя на дырки в костюме, трудно в это не поверить. Правда, судя только по его словам, я не могу окончательно решить, насколько он виноват. В каком-то смысле, это была самооборона, если бы Эдвард забрал костюм, ушел и не вернулся, он бы тем самым обрек мистера Лумиса на вечное, скорее всего, даже наверняка, на вечное пребывание в лаборатории. Оттуда ему бы рано или поздно пришлось выйти за едой, водой или воздухом и погибнуть. Так что Эдвард, пытаясь украсть костюм, сам, можно сказать, угрожал ему смертью. И потом, возможно, мистер Лумис думал о большем, чем о просто выживании. Бреде он говорил, что костюм был слишком важным, чтобы растрачивать его впустую, называл его самой полезной вещью. Возможно, он думал не только о себе, но о сохранении человечества. В то время он еще совершенно точно верил, что в убежищах могли выжить люди, на подземных базах ВВС и тому подобных, и кроме костюма, единственного в своем роде, Не было других средств связаться с ними. Костюм и впрямь был слишком важным, чтобы растрачивать его попусту. Если он думал именно так, и если Эдвард не хотел этого признавать, будучи эгоистичным дураком, тогда Эдвард был неправ. Все зависит от того, каким был этот Эдвард. Если честным и ответственным... Если действительно собирался вернуть костюм и сдержал бы слово, то, наверное, мистеру Лумису стоило одолжить его, хотя, конечно, как он говорил, вдруг что-то случилось бы. Но если Эдвард просто хотел безрассудно улизнуть, тогда я не могу слишком винить мистера Лумиса. Но что, если мистер Лумис хотел оставить костюм себе? Что, если он рассчитывал, когда придет время, сам сбежать из бункера на поиски, возможно, уцелевшей цивилизации. В конце концов, в итоге он так и сделал. Так что, в каком-то смысле, все зависит от того, кем был и есть мистер Лумис. И, честно говоря, я этого действительно пока не знаю. Меня одолевают сомнения. Если он выживет и придет в сознание, спросить его об этом? Он явно не хотел распространяться о том, что произошло. В своем рассказе про лабораторию, костюмы и поход в Чикаго он ни разу вообще не упомянул Эдварда. С другой стороны, трудновато будет, живя вдвоем, знать его секреты и не проговориться. «Мне придется принять решение».